Глава двести сорок четвертая. Демонический император стоял, глубоко задумавшись. Спустя долгое время он сказал, «Неужели это правда?» Я ответил, «Конечно, это правда. Это правда хотя бы потому, что я лично сражался с расой монстров». «У тебя есть доказательства?» «В настоящее время нет, но они обязательно появятся. Если Ваше Величество не подготовится сейчас...» то сразу после воскрешения короля монстров ваша раса будет первой, на которую он направит своих приверженцев. Разве вам безразлична судьба ваших граждан? Дядя Чай знал, что император Цимэнг не послушает меня. Цимэнг, если ты все равно не веришь, то у меня нет иного способа убедить тебя. Я надеюсь, что ты отпустишь Джангуна и его друзей, и тогда ты сможешь сделать со мной все, что захочешь. Холодный взгляд императора упал на меня. Он холодно произнес. «Джангун, даже если бы дядя не заступился бы за тебя, я все равно позволил бы тебе уйти. Догадываешься, почему?» Я уточнил. «Почему?» «Это все из-за моей любви к дочери. Я не ожидал, что ты будешь настолько живуч и неожиданно для всех выживешь. Я также не думал, что это все обернется...» уродованием твоего тела. Я признаю, это произошло из-за моей небрежности, ведь именно я позволил элементам тьмы вторгнуться в твое тело. Я был практически убит из-за ярости моей дочери». Он ненадолго замолчал. Его взгляд стал благосклонным, и он продолжил. «Если я снова убью тебя, то боюсь, что потеряю ее». Мое сердце предательски забилось, и я выпалил. «Из-за Мудзы?» Демонический император кивнул. «Я поверю тебе, но не только потому, что ты так сказал. Я сделаю это из-за доверия к своему дяде и веры во взгляды Мудзы. Ты можешь идти, но ты должен предоставить доказательства вторжения расы монстров». Его слова на мгновение привнесли в мою жизнь счастливые нотки. Дядя Ча расплакался и сказал. «Спасибо, ваше величество!» Он опустился на колени перед Цимэнгом. Цимэнг быстро подошел к нему и принялся поднимать старика. «Дядя, никогда не делай этого для меня. Перед вами я всегда буду безрассудным Цимэнгом. Джангун, я позволю тебе уйти, но у меня есть условия». Я успокоился и сказал, «Пожалуйста, озвучьте его». Губы Цимэнга расплылись в улыбке. Я хочу отправить двух человек вместе с тобой. Я нахмурился. Это для того, чтобы контролировать меня? Император высокомерно ответил. Конечно, или ты думал, что я просто позволю тебе уйти? Кого вы хотите отправить со мной? Келунду и Мудзи. Судорога ударила по моему горлу, и я воскликнул. Почему они? Демонический император сказал. Моя цель заключается в том, чтобы Мудзе увидела тебя, твою побитую внешность, и почувствовала различие между тобой и Келунду, что заставит ее отказаться от тебя. Более того, пока она будет рядом с тобой, ты не посмеешь строить коварных планов. Клянусь, я не вынашиваю злых планов, и вам будет достаточно отправить со мной одного Келунду. Я не мог сказать, как я буду вести себя каждый день, при виде ее рядом. Однако в глубине души я чувствовал небольшую волну радости. Демонический император холодно фыркнул. «Разве тебе это решать? Более того, это было желанием Мудзы. Ты не хочешь встретиться с ней?» Я был готов, десять тысяч раз готов, но в итоге с большим трудом принял решение. С этим условием все, что я делал ранее, становилось бесполезным. «Если Мудзэ оставит меня из-за моей нынешней внешности, я не знаю, смогу ли я справиться с этим ударом». Цимэнг сказал. «Тогда решено. Подожди минутку». Он вошел в оружейную. Он вынес охапку оружия. К моему удивлению, посох Шукрада был среди этой кучи. Император кинул его мне. Я поспешно открыл пространственный карман, чтобы поймать их всех. «Конечно же, за исключением посоха!» Он холодно произнес. «Если ты обманешь меня, ха, ты должен понимать, что произойдет в этом случае!» Сдерживая свое возбуждение, я сказал. «Ваше Величество, я могу принять ваши условия, но у меня есть встречное условие, которое, я надеюсь, вы примете. Это будет выгодно обеим сторонам!» Его Величество Цеменг нахмурился. «Ты осмеливаешься выставлять свои условия? Не забывай, твоя жалкая жизнь в моих руках!» Я мог только улыбнуться в ответ. «Я уже сказал, что это условие будет выгодно нам обоим. Я верю, что вы обязательно согласитесь с ним». Его взгляд был холоден. Несмотря на свое внешнее спокойствие, внутри я был действительно напуган. «Если я рассержу его, все пойдет на смарку». «Говори!» Услышав это, я вздохнул с облегчением. Я старался сохранять спокойный вид. Внезапно я почувствовал нежный прохладный ветерок, что помог мне очистить свою голову от ненужных мыслей. Я изложил свои условия. Я надеюсь, что пока я занимаюсь поисками доказательств появления короля монстров, его величество временно приостановит свои планы по нападению на человеческую расу. Я думал он разозлится, но он спокойно спросил почему я продолжил объяснять это будет на пользу обеим сторонам. только подумайте, если между нами и вами начнется война, то ненависть между нашими расами будет только расти. даже если я смогу обнаружить доказательства близлежащего вторжения клана монстров, вы думаете, что демоны и люди будут сотрудничать в битве против них более того. Если война разразится, то потери людей и ресурсов будут неизбежны. Чем меньше ресурсов у вас останется, тем меньше вы сможете противопоставить королю монстров. В настоящее время самый важный вопрос заключается в том, чтобы мы выжили. Император молча смотрел на меня. Я знал, что он обдумывал мои слова. Дядя Чай сказал. Ваше Величество, слова Джангуна верны. Нет необходимости... В ненужных жертвах. Демонический император наконец ответил. Джан Вэй, знаешь ли ты, сколько пайков ежедневно потребляется в лагере армии нашей расы на линии фронта? А сколько ресурсов расходуется? Я был поражен, поскольку не ожидал подобного вопроса. Однако я был счастлив, поскольку знал, что есть шанс разрешить этот вопрос. Я подумал и сказал. Я не уверен. но миллион солдат, безусловно, потребляют огромное количество ресурсов». Неожиданно Цименг вздохнул и посмотрел на Луну. Его облик был похож на доброжелательного старшего, а не на внушительного правителя западного континента. «Земли моей расы бесплодны, поэтому мы сможем производить лишь некоторое количество демонических зверей, да добывать руду». В качестве средства для выживания я могу предоставить только тушки зверей. Земли клана зверей несколько лучше наших, но они могут взращивать лишь самые простые культуры. Наши расы уже сотню лет готовились к сражению с человеческой и подготовили достаточное количество ресурсов для поддержки армии. Каждый день, который ты просишь меня подождать, войска на линии фронта будут потреблять Месячный запас ресурсов наших империй. Месячное ожидание эквивалентно двум годам мирного времени. Ты думаешь, мы любим воевать и вторгаться? У нас просто нет иного способа выжить. Несмотря на то, что твои условия заманчиво и морально верно, я не могу принять его. Вместе с кланом зверей я начну полномасштабную войну против вашей расы. Я должен начать эту войну, чтобы иметь достаточное количество ресурсов поддержки.